глава 24. На следующее утро после королевского приема все спали до полудня. Танцы, разговоры, долгие прогулки по залу. Утром Соня с ужасом обнаружила, что ей больно вставать на ноги. Опытная камеристка принесла таз с горячей водой, масло, воск и шерстяные чулки. «Сегодня придется поберечься, леди, вы же вчера три пары туфелек носили «Я уж старалась вас вовремя переобувать, да все равно ножки стерли». Софья схватилась за щеки и покраснела. Да она ведь и не поняла перед приемом, почему Мэри отправилась с ними и взяла с собой кучу различных мелочей. От запасных чулок до пяти пар одинаковых туфель из голубой лайки. Туфли чем-то напоминали танцевальные тапочки. Мягкие, легкие, почти без каблучка, только расшитые серебристыми снежинками и все. Зато танцевать в них было одно удовольствие. Кожаная подошва легко скользила по паркету. Только и протиралась мягкая лайка быстро. Три-четыре танца и в подошве дыра. Счастье, что Виконт все замечал и вовремя провожал Соню к дамской комнате. А там уж Мэри помогала быстро сменить туфельки, вынимала из сумки мешка свежие перчатки, подкалывала локоны и припудривала область декольте, освежала бледную, едва заметную на губах помаду. Леди на приеме должна выглядеть свежо и безупречно. И вот сегодня настало время за красоту платить. Впрочем, Мэри знала, что делать. В распаренную кожу стоп Она аккуратно втерла ароматизированное масло, подсушила полотенцем и закрепила результат воском. Стоять стало легче, и Софья уже сама добралась до таза с ароматической водой, чтобы как следует умыться и сделать легкий массаж лица, вбивая кончиками пальцев модный в этом сезоне лосьон. Вот с волосами пришлось повозиться. Вечером девушка едва вынула украшения и шпильки. Так хотелось спать. Так что утром пришлось разбирать гребнем каждую прятку и это не добавило Соне хорошего настроения. Но Мэри была действительно опытной камеристкой. К утреннему туалету она принесла чай, тосты с джемом и сыр. Легкий завтрак привел Соню в благодушное настроение, и она терпеливо вынесла все процедуры. Вниз девушка спустилась к ланчу и была огорошена напоминанием леди Берли. «Сегодня день визитов, леди София?» «Поскольку прием был устроен в вашу честь, все представленные вам особо и навестят вас сегодня. Короткие визиты после трех часов пополудни. Я уже распорядилась на кухню приготовить закуски и чайный стол». «А если бы прием был не в нашу честь?» — осторожно уточнила девушка, откладывая в сторону аппетитный кусочек ветчины. «Тогда мы бы отправились с визитами». «Это довольно утомительно, ведь нужно навестить каждого, с кем разговаривал или танцевал на приеме. К счастью, в последнее время можно обойтись визитками». Соня вздохнула. Эти нюансы ей предстояло познавать еще долго. После ланча ее отпустили отдохнуть, предупредив, что к трем часам нужно спуститься в гостиную в свежем платье. Но просто так отдыхать не получилось. Девушка попросила камеристку рассказать про такие вот блицприемы. Выяснила, что ей нужно обязательно запомнить, кто будет в гостях, и не забыть нанести ответные визиты. Хорошенько подумав, Софья попросила служанку найти красивую записную книжку или тетрадь и карандаш. Та быстро отыскала требуемое, и девушка успокоилась. «Если что, она будет делать короткие заметки». В конце концов, леди Берли позволяла ей записывать различные хозяйственные премудрости. Может, и другие леди будут снисходительны. В назначенный час Соня спустилась в гостиную и поразилась. Комната была ярко освещена, все блестело и сияло. В начищенное медное ведерко для угля можно было смотреться, как в зеркало. Также блестяще выглядели кочерга и совок. У огня стояли глубокие мягкие кресла, чуть подальше мягкие стулья, потом банкетки и уже у самой двери табуреты. Стол сиял серебром. Огромный поднос с чайным прибором, отдельный поднос с чистыми чашками, блюдцами и ложечками. Десертные вилки, ножи, салфетки. Все аккуратно сложено, и рядом с этим столиком стоит элегантный лакей. Отдельный столик заполнен закусками, сладостями, малюсенькими пирожками, корзиночками с кремом и фруктами, кексами и рулетами. Софья впервые видела такое разнообразие и поняла, что гостей ожидается много и непростых. Тут в гостиную вошла леди Берли и немедленно усадила Софью к чайному столу. «Будете разливать чай, леди? Рядом с вами встанет Мэйфор и, надеюсь, поддержит, если не успею я. Будьте внимательны, а лучше запишите. Герцогиня Веллингтон предпочитает мускатный чай с лимоном. Леди Тадеуш — чай с молоком и тминный кекс. Софья все тщательно конспектировала, а потом припрятала записную книжку в кресле среди подушек. Пусть будет рядом, на всякий случай. Визиты начались стремительно. Едва успел появиться Мэйфор, как сразу за ним явился лорд шилц Соня заметила, как поморщился Виконт. Но что она могла поделать? Благородный человек явился с визитом, и причин выставить его вон не было никаких. Между тем, лорд Брайан встал рядом с креслом леди Изабеллы, поцеловал тетушке короля руку, спросил у Софии чашку чая и остался рядом с ней. Стоял, непринужденно болтая о пустяках, бросал на девушку нежные взгляды, говорил комплименты, но все в рамках допустимого приличиями. Заметив неприязненные взгляды Мэйфора, лорд шилц только усмехнулся и склонился к соне шепча ей на ухо. «Кажется, ваш покровитель недоволен?» «Не покровитель, а жених», — осторожно ответила Софья. Несмотря на лощенность, манеры и внешнюю привлекательность, лорд шилц вызывал у нее некоторую настороженность. «Леди Изабелла, кажется, это заметила...» и попросила гостя принести шкатулку с другого конца комнаты. А едва лорд Шилдс отошел, шепнула девушке. «Будьте осторожны, дорогая. Этот молодой человек весьма завистлив. Когда-то они учились вместе с Мэйфором, но Виконту повезло унаследовать титул, а лорд Брайан пошел служить в гвардию. Теперь они явно недолюбливают друг друга». «Поверьте, леди Изабелла», — ответила Соня, наблюдая за гостем, — «У меня нет причин уделять этому мужчине внимание, однако он такой навязчивый». «Мы решим этот вопрос», — подмигнула подопечный Дуэнья и взглядом направила внимание Софьи к другим гостям. Уже начали прибывать дамы, и девушке нужно было уделить внимание каждой почтенной Матроне. Между тем Виконт незаметно, но очень эффективно помогал своей невесте влиться в общество, подавал нужную добавку к чаю, заводил разговор на излюбленную тему гостя или мягко выпроваживал его из ближнего круга, если отведенные три минуты рядом с хозяйкой вечера заканчивались. Короткие разговоры, светские улыбки. Прием все тянулся и тянулся. Лица менялись, как в калейдоскопе, и в какой-то момент Соня поняла, что все. Еще одна минута бессмысленной болтовни — и она просто упадет в обморок или наделает глупостей. И в этот самый момент перед ней очутился бокал с Шерри. «Вам явно нужно выпить, леди София», — негромко сказал Мэйфор. Девушка вцепилась в бокал, как в спасательный круг, и быстро сделала несколько мелких глотков, разгоняя усталость. Пока она приходила в себя, леди Изабелла и Виконт отвлекли задержавшихся гостей обсуждением грядущего большого бала. Через пару минут лорд Джеймс покинул кружок гостей и снова встал за спиной Софии. «Как вы все это выдерживаете?» — спросила девушка, подняв голову. «Дело привычки», — пожал плечами Виконт. «Я служу в протокольном отделе, иногда приходится стоять и слушать скучные речи несколько часов подряд». «Я бы, наверное, сошла с ума», — покачала головой Соня. «Я повторяю про себя известные баллады или марши», — улыбнулся Виконт. «Вспоминаю изнурительные походы, и это помогает мне не терять концентрации». «Восхищаюсь вашей силой духа», — серьезно сказала девушка. «Еще немного терпения, моя леди». Виконт неспешно поднес ее руку к губам и запечатлел поцелуй на кончиках пальцев. «Через пятнадцать минут все уйдут». Софья улыбнулась и повернулась к гостям. Ей следовало еще раз предложить чаю и вставить несколько фраз в общую беседу. Этим моментом и воспользовался лорд шилц. Он встал рядом и заявил. «Леди София, я счастлив, что вы приняли мое приглашение. Третий звонок через час. Я уверен, вы успеете собраться». Девушка изумленно дернулась, а шилц поцеловал ей руку с самым самодовольным видом и продолжил. Я уверен, Тристан и Изольда произведут на вас самое положительное впечатление. Соня быстро взглянула на свою дуэнью в поисках подсказки. Судя по выражению лица леди Изабеллы, в каждом слове лорда Брайна таился подвох. А уж как сжал челюсти Мэйфор. «Лорд шилц мягко покачала головой Софья, — «вы, кажется, меня не поняли». «Я не могу принять ваше приглашение, потому что обещала поужинать со своим женихом Виконтом Мэйфором. Прошу прощения, что ввела вас в заблуждение. Что поделаешь, я и иномерянка и плохо знакома с вашими традициями». Скорчив гримасу, Шилц поклонился и быстро простился. Остальные гости проводили его укоризненными взглядами и вскоре тоже простились. Но, уходя, обсуждали грубость лорда Брайана — и отличное воспитание невесты Виконта.